Глава тридцать четвертая. Эртруар. Когда я сказал Бертольду, что нам понадобится главная реликвия его мира, император повел себя как настоящий дракон. Нет, он не обратился в огромного ящера, чтобы, придавив брюхом ларец, ревниво высиживать сокровища и плеваться огнем во всех, кто подойдет неосмотрительно близко. Напротив, выслушав меня, правитель третьего мира поступил благородно. Чувствуя ответственность не только за свой мир, он не мог упустить шанс раз и навсегда покончить с темными тварями и пообещал привести артефакт на совет. «Что толку глазу Кайроса пылится посреди сокровищницы, если он может послужить на благо семи миров? Ведь главная ценность — это не артефакты, драгоценные камни и даже не магия. Главное — это наши дети», — сказал мне тогда император Драконов. Я хочу, чтобы мои внуки и правнуки жили в безопасном мире, а твари из бездны остались в памяти лишь страшилками из сказок. Мне кажется, когда боги оставляли свои дары нашим предкам, они хотели, чтобы те были использованы, когда в том возникнет необходимость. Так когда, если не сейчас? Кайрос, один из самых почитаемых светлых богов, покровительствовал счастливому случаю. Студенты подкладывали под пятку монетки с его профилем, чтобы привлечь удачу на экзаменах. А амулеты с его изображением в храмах всегда пользовались большим спросом у прихожан. Считается, что глаз Кайроса способен предсказать и помочь удачно разрешить даже самую безвыходную ситуацию. Упоминания об этом свойстве артефакта появились больше пяти тысяч лет назад, когда правивший в то время император драконов по настоянию старейшин ратовавших за чистоту крови, женился не на истинной паре, которую к тому времени еще не встретил, а на удобной совету драконицы из знатного рода. Счастья в том союзе не было, а единственный наследник родился болезненным и неспособным к обороту полукровкой, не прожившим и сотни лет. Похоронив сына, убитый горем император разогнал, согласно информации в неофициальных источниках «сожрал» совет старейшин, обратившись в крылатого ящера, а также разрушил и сжег половину дворца. Масло в огонь подлила императрица, которая перед этим сбежала с молодым послом седьмого мира. Уже позже выяснилось, что драконица почувствовала в мужчине свою истинную пару, но боялась, что император, наслушавшись старейшин, не даст ей развод. Бродя по руинам. И терзаясь болью и горечью в душе, а также желанием отомстить неверной супруге, дракон не заметил, как оказался в сокровищнице. Запнувшийся небольшой ларец, император раздраженно пнул его так, что крышка отлетела в сторону, являя содержимое. Дракон дураком не был, поэтому сразу узнал в мерцающем шаре размером с яблоко «божественный артефакт третьего мира». Сошел ли он тогда с ума от горя и предательства? Или вправду слышал голос Кайроса, дававшего ему подсказки? Сейчас можно только гадать. Поддерживаемый артефактом, он решил отправиться в чужой мир и отомстить за нанесенное ему оскорбление. Казалось, войны между мирами не избежать, но... Стоило дракону сделать первый шаг на землю седьмого мира, как глаз Кайроса, Выпал из его кармана и укатился. Понимая, что без удачи артефакта на чужой территории ему делать нечего, он тут же рванул следом. Вскоре он увидел девушку, что собирала цветы на поляне неподалеку от межмирового портала. В руках незнакомка держала его потерю, рассматривая с изумлением необычный кристалл. Император собрался было потребовать вернуть ему артефакт. Как вдруг девушка обернулась. Дракон ошеломленно замер, когда его ипостась признала в незнакомке из чужого мира, который он собирался уничтожить, свою пару. Конечно же, все закончилось свадьбой, а укороченная версия этих событий легла в основу популярной детской сказки. К сожалению, создать прорыв в достаточной мощи, чтобы перенести в седьмой мир всю нашу армию, мы не сможем. Продолжил говорить наследный принц драконов. Максимум небольшой отряд. Насколько небольшой? Прищурился герцог Мелиуш. Около двенадцати человек. По залу прокатился возмущенный гул. Этого недостаточно, даже чтобы просто закрыть прорыв, не то что целые врата. Выкрикнул с места дроу из свиты императора Айрвунруилла. «Глаз Кайроса выберет среди добровольцев тех, чье участие с наибольшей долей вероятности принесет успех», — ответил Ларт. «И как же этот шарик будет решать, кто достоин отправиться в седьмой, а кто нет? Как он это скажет? Цвет поменяет?» Язвительно хмыкнул кто-то с трибуны оборотней. «Так ты сходи да проверь, Тарас», — рыкнул на шутника Маир. «Или струсил» спросил чуть тише, опасно оскалившись. «Боишься, что тебя выберут, и придется идти, поджав хвост?» Тот, кого Балаев-младший назвал Тарасом, скрипнул зубами и вскочил со своего места. «А вот и проверю. Вы, медведи, никого себе ровнее не считаете. Только вы самые достойные, а остальные кланы, по вашему мнению, недостаточно хороши». Вздернув нос, Заносчивый оборотень спустился с трибуны, направляясь к Беларду. По глазам дракона, чей зрачок сейчас напоминал тонкую иглу, было понятно, что при других обстоятельствах он и близко не подпустил бы наглеца к артефакту. «Что нужно делать?» — храбрясь спросил Тарас. «Положите руку на шар, и он даст вам ответ», — улыбнулась Белинда. «И всё?» Фамильяр кивнула, а оборотень послушно шлепнул свою лапу на артефакт и принялся ждать. Замерли и другие члены совета. С минуту ничего не происходило. А затем Тарас начал стремительно бледнеть. Руку при этом отцепить он не мог, как не пытался. «Это что за фокусы?» — взвизгнул представитель клана кошачьих, высвобождая и лелея свою конечность. «Божественная магия!» «Невозмутимо, пожала плечами Линда. Артефакт пояснил, почему отказал вам. Вы уверены, что хотите, чтобы я повторила причину отказа вслух для всех?» Взгляды присутствующих вновь сошлись на фамильяре Леонида. «Она его слышит? Невозможно!» «Вовсе нет», — возразил Бертольд. «Насколько я понимаю, Белинда, вы хоть и покинули свой мир все еще являетесь хранительницей храма Семи Миров. — Так и есть, Ваше Величество! — кивнула она дракону. — В таком случае, раз вы слышите глаз Кайроса, не согласитесь ли на время побыть и его хранительницей? Мне будет спокойнее, если артефакт будет в ваших руках. Стоило императору озвучить предложение, как шар ярко засветился теплым медовым оттенком. — Похоже, мой ответ не требуется. Улыбнулась Фамильяр, забирая у Абиларда ларец с артефактом. «Конечно, я помогу».